Лова 17. Гари Борден выбросился в окно. Всего-то третий этаж, подумаешь. Разумеется, сначала он оделся. Благо он научился одеваться через интерфейс, и теперь это занимало считанные секунды. И удостоверился, что на лестничных пролётах уже бушует пламя, и другого выхода нет. Поскольку слово паника было для Гари Бордона всего лишь заданием в кроссворде, шесть букв по горизонтали, он подошёл к выбору у него в окно совершенно спокойно. Открыл ставни, легко перемахнул через подоконник, перевернулся в воздухе и приземлился на обе ноги. Акробатика плюс 1. Стехкат наклонил корпус, чтобы пущенный ему у грудь арбалетный болт пролетел мимо. Уворот плюс 0.25. Выхватил из инвентаря пистолет и выстрелил куда-то в тьму городских крыш. Зафиксировав звук падения чего-то тяжелого, Гарри огляделся по сторонам. Обнаружил в небольшой группе зевак парочку людей в рясах, старающихся смотреть куда угодно, только не в его сторону. Восприятие плюс ноль-ноль-один. И задумался, не стоит ли подойти к ним поближе, чтобы уловить исходящий от них запах какой-нибудь зажигательной алхимической смеси. Однако, поскольку он понятия не имел, как могут пахнуть местные зажигательные алхимические смеси, Гарь отказался от этой мысли и направился в ближайший трактир, работающий круглосуточно. В трактире, что, в общем-то, неудивительно для этого времени, было немноголюдно. Было занято всего несколько столиков. Трактирщик даже не делал вид, что он что-то там протирает, а за барной стойкой сидел Дойл. Удачное совпадение, заинтересовался Гарь, усаживаясь рядом. Или это ваш любимый бар? Нет, сказал Дойл. Всего лишь скромное применение дедуктивного метода. Не расскажете поподробнее, спросил Гари, заказывая у бармена пиво. Первое. Я знал, что вы пойдёте к жрецам. Я, в общем-то, сам вам это советовал, сказал Дуил. Второе. Я кое-что выяснил о вашем прошлом, в частности, что вы близко знакомы с одним сравнительно новоявленным божеством. Третье. Я понимал, что вы скорее всего отправитесь в храм Всеотца, потому что это самый большой храм И ереси Всеотца является официальной религией нашей Всеотцом Спасаемой империи. Четвёртое. Общеизвестно, что Всеотец не терпит конкуренции, и как только жрецы считают информацию о ваших тесных контактах с другим божеством, они получат какой-нибудь квест вроде "сжечь эту ересь". Пятое. На открытую конфронтацию в городе они не пошли бы. Скорее, устроили бы какую-нибудь диверсию по месту вашего проживания. Шестое. Вы назвали мне отель, в котором остановились, и я предположил, что после всего этого вы заходите промочить горло. Седьмое. Сказал Борден. Вы могли бы меня предупредить. Восьмое. Когда вы были у меня на консультации, я понятия не имел об этих нюансах, сказал Дуил. Вы могли бы предупредить меня после того, как узнали. Девятая. Вы не похожи на человека, которого можно прикончить обычной диверсией, сказал Дойл. К тому же, я заплатил вам авансом. Десятая. сказал Дойл. Если вы и в дальнейшем хотите идти по этой дороге, то вы должны понять, что сегодняшний пожар это лишь малая толика тех опасностей, что вас подстерегают. Вот как И я, со своей стороны, тоже должен был убедиться, что вас просто так не убьёшь, сказал Дойл. Прежде, чем влезу в это ваше дело по уши, звучит довольно цинично, заявил Гари. Я предупреждал вас, что услуги телохранителя не оказываю и был готов дать контакты людей, которые оказывают, заметил Дойл. Вы платите мне за то, чтобы я показывал вам дорогу, а не тащил вас на себе. Что ж, это было познавательно. сказал Гари. По крайней мере, я определил границы вашей лояльности по отношению к клиентам. Смотрите, на вещи проще. Посвет водруил. По крайней мере, теперь вам нет нужды платить за проживание в отеле. Им я тоже заплатил авансом, сказал Гари. Очень не предусмотрительно с вашей стороны, но вы всегда можете потребовать деньги назад. В смысле, у них, быстро добавил Доил. Надеюсь, владелец застраховал свою недвижимость и не слишком пострадает. сказал Гари. Если только страховая не выяснит истинную подоплёку поджога, заметил Дойл. Тогда они могут заявить это как форс-мажор. Пусть они разбираются без меня. Гари задумчиво посмотрел на своё пиво и закурил сигарету. Боитесь, что отравлено? Не исключаю такой возможности. Дайте я, Дойл сделал глоток из его бокала. Нет, вполне нормальное. Зачем вы так рискуете? Я не рискую. сказал Дуэлл. Я знаю местного трактирщика уже много лет, и он не такой идиот, чтобы попытаться. Кроме того, у меня всегда с собой полный набор противоядий. Отлично, Гари отпил пиво. Что вам удалось узнать? Вот, Дуэлл достал из-под плаща папку с бумагами и положил её на стойку перед Гари. Я небольшой мостак рассказывать, так что лучше вам самому прочитать. Хорошо, сказал Гари. И какой у вас план действий? Во-первых, вам следует убраться из города, сказал Дойл, потому что монахи, раз уж они пошли на поджог довольно дорогой гостиницы, вряд ли теперь остановятся, не получив нужного им результата. Кроме того, сидя в столице, вы себе память не вернёте. А где же я её верну? Я наметил пока два варианта, сказал Дойл. Первый, так сказать, общедоступный, хотя и не в нашей империи, и тоже с некоторыми нюансами. ментальные маги, констатировал Гари. Маги разума согласился доил. Я не особо верю в то, что это сработает. Однако, я считаю, что стоит попробовать, прежде чем браться за более рискованный вариант. И что же это за второй вариант? спросил Гари. Обретение памяти при помощи божественного вмешательства, сказал Доил. Я имею в виду вмешательство того самого бога, с которым у вас неплохие отношения. Я не чувствую себя особо религиозным человеком, заметил Гари. Возможно, вы просто этого не помните, сказал Дойл. Мне кажется такое, я бы запомнил. Возможно, вам кажется, вздохнул Дойл. Но вы так и не посмотрели в бумаги, которые я вам дал. Я посмотрю, сказал Гари. Но в первую очередь меня интересуют ваши выводы и планы. Возможно, снова сказал Дойл. Вы не поклонялись этому богу, но вы с ним довольно тесно сотрудничали, и, судя по всему, он к вам неплохо относится. В каких же делах мы сотрудничали с богом, и зачем бы богу потребовалась помощь обычного игрока? Вы знаете, откуда берутся боги? Допустим, что понятия не имею. Боги это игроки, вышедшие за рамки, сказал Дойл. То есть вполне возможно, что вы общались с этим э, субъектом ещё до того, как он доказал системе своё право на божественную сущность. И чем же мы тогда занимались? Спасением мира, как обычно, сказал Дуил. Мне ещё не удалось выяснить подробности, и я даже пока не знаю, что там был за мир и от чего его спасали. Но мне кажется, Это вполне простительно, если учесть, что делом я занимаюсь всего полдня. И в чём же тогда риск? Боги, как правило, непредсказуемы, и у них свои пути, сказал Дойл. К тем уже у этого бога, вероятно, есть склонность к целительству. Однако проявления божественной эманации сами по себе могут спровоцировать каскад воспоминаний. Иными словами, я увижу его ауру и сам всё вспомню? Ну, как-то так. — сказал Дойл. — Может быть, ваша встреча послужит триггером. Но в таких делах сложно что-то гарантировать, сами понимаете. — Мне подходит, — сказал Гарри. — Где ближайший храм? — Э-э-э, — сказал Дойл. — Особенности этого божества в том, что у него нет храмов. Он покровительствует таким своеобразным вещам, которыми люди предпочитают не делиться на публике. поэтому его последователи молятся ему поодиночке и где придется». Гарри решил, что он заинтригован. «Я заинтригован», — сказал Гарри. «И что же это за бог? Его называют мстителем», — сказал Дойл. «Это божество неминуемого кровавого воздаяния. Покровитель несправедливо угнетенных, несправедливо обиженных и всякое в таком роде». «Мне подходит», — сказал Гарри. «Но если у него нет храмов, то где мне искать его служителей?» «Служителей, в том смысле, в каком, например, служителями являются жрецы всеотца, у него тоже нет», — сказал Дойл. «Кто-то когда-то пытался построить такую структуру, но божество дало понять, что крайне отрицательно относится к подобной иерархии». «Так как же мне к нему обратиться?» — поинтересовался Гарри. «Молиться, поститься, слушать радио Би-Би-Си». Это вряд ли сработает, сказал Дойл. Вы представляете себе, сколько в системных мирах обиженных, угнетённых и жаждущих мести. Там такой поток входящих, что ваша молитва просто затеряется, как песчинка в пустыне. Но у вас же есть план, сказал Гари. Да, есть, согласился Дойл. Но он мне не нравится. Я вам заплатил, напомнил Гари. И поэтому продолжу, сказал Дойл. Существует ритуал божественного призыва. Это довольно муторный и кропотливый процесс. Однако, воспользоваться им может кто угодно, и даже совсем не обязательно, чтобы он в этого бога верил. Наличие храма и жрецов при этом совсем не обязательно, хотя и может помочь. Создать жившемуся на призыв богу нужное настроение. Смысл ритуала в том, что бог всегда его слышит и обязан явиться на зов. исполняя часть своего божественного контракта. Ритуал универсален и может быть использован для призыва абсолютно любого божества, включая и всеотца. Но боги, как правило, очень недовольны такими вызовами и могут обрушить кары на голову призывателя ещё до того, как те начнут говорить. Все отец бы точно обрушил, но вообще это, конечно, индивидуально. Да, звучит рискованно, сказал Гари. Теперь о минусах, сказал Дойл. Загвоздка в том, что для вызова какого-то конкретного божества необходимо использовать вещь, когда-то ему принадлежавшую. На этом этапе, как вы понимаете, отсеивается примерно 99% желающих, потому что божественные артефакты на дороге не валяются, и обнаружить новый божественный артефакт, принадлежащий конкретной персоне, задача практически нерешаемая. А уже известные артефакты, как правило, находятся в крупных храмах и под неусыпной охраной верующих. Если вы не знаете, где находится нужный нам артефакт, зачем вы вообще об этом заговорили? Поинтересовался Гари. Я знаю, сказал Дойл. Это было на удивление несложно выяснить. Его охраняют Словно выбрав наиболее подходящий для своего драматического выступления момент, двери трактира распахнулись, и на пороге питейного заведения обнаружились три личности, которых Доэль ещё днём охарактеризовал как латентных самоубийц. Все трое носили лёгкую серую броню, позволяющую растворяться в тенях, и у всех троих в руках были арбалеты производства концерна "Кареной и Руки Сила", пожалуй, самого известного производителя оружия в системных мирах. В правой руке Гари держал бакаул, так что ему пришлось стрелять с левой. Он уложил двоих ещё до того, как они успели спустить тетиву. Третий успел. Гари уклонился от болта, и тот, просвестив мимо, воткнулся, начав шмо разворачиваться лицом к дверям, Дойлу в грудь. Гари быстренько пристрелил третьего арбалетчика и поставил бакаул на стойку. Он повернулся к Дойлу, и воображение уже рисовало лопающиеся кровавые пузыри на синеющих губах смертельно бледного детектива. Так и не успев что сказать ему самое главное, Дуэл испортил драматургии момента, распахнув плащ и продемонстрировав надетый под него панцирь. Болт так и пробил броню, но потратил на это большую часть своего импульса и нанести смертельную рану детективу так и не смог. Дуэл поморщился, глотнул исцеляющего зелья, и его полоска здоровья, сократившаяся была на треть, вернулась к нормальным значениям относительно здорового человека. Ненавижу это всё. — сказал Дойл, бросая пустой пузырек на пол. — Лечит раны, убирает боль, но от него моментально трезвеешь, и весь предыдущий вечер идет на смарку. — Но это лучше, чем быть мертвым, — заметил Гарри. — Воистину так, — согласился Дойл. — Полагаю, нам лучше уйти до прихода стражи. Гарри бросил на стойку пару золотых монет, и они отправились к выходу. Никто им не препятствовал. Прежде чем вручить свои судьбы ночной улице, они подготовились. Гари достал правый пистолет, а Дойл вооружился коротким мечом, совсем не таким зазубренным, какой висел на стене в его кабинете. Они вышли и осмотрелись, используя всю мощь своего прокачанного восприятия. Засады не было. Странный вечер, заметил Дойл. Я вышел из бара, и я трезв. Это для меня нетипично, и просто вопляет о потерянном зря времени. Куда мы направимся? К городским воротам, сказал Дойл. Меня видели в вашей компании, так что у меня дома или в офисе может быть засада. А нам всё равно, лучше убраться из столицы. Почему не порталом? А у вас есть портальные свитки? Нет, и у меня нет, сказал Дойл. А у городского магистрата нас может ждать очередная группа желающих. А у ворот, значит, нет. «Мы же не к главным пойдем», — сказал Дойл, углубляясь в темный переулок. «Всегда есть пути, известные только посвященным и настоящим знатокам города. А такие на вас пока не охотятся. А дилетанты, с которыми приходилось иметь дело до сих пор, вряд ли догадываются о существовании этого прохода. Кроме того, чтобы им воспользоваться, надо быть в хороших отношениях со сторожем». И я как раз один из тех немногих людей, при виде которых он не спускает собак. По крайней мере, не сразу. Горя, пошёл за ним, всё ещё держа пистолет в руке. Если бы Доил задумал выполнить квест по убийству смерти, здесь было бы самое подходящее место. Кстати, в нашем мире есть программные ограничения на огнестрельное оружие, заметил Доил. Всё, что сложнее мушкета, попросту отказывается работать. Как вам удаётся стрелять Это и легендарный артефакт, сказал Гари. И, видимо, ограничения на него не распространяются. Сам Гари об это не задумывался. Видимо, так, согласился Дойл. Я не люблю огнистрел. Он слишком уравнивает шансы. В местах, откуда я прибыл, за это его и ценят, заметил Гари. Наверное, бывают и более странные места, сказал Дойл. Хорошо, что мне не довелось там побывать. Так, что насчёт божественного артефакта? Поинтересовался Гари. Я нашёл один и знаю, где его хранят, сказал Дойл. Но там тоже есть свои нюансы. У вас тут ничего просто не бывает. Почему же? спросил Дойл. У нас бывает очень просто умереть. Ну, если речь идёт не о вас, конечно. Артефакт, о котором я разузнал, хранится в одном из старейших кланов эльфов. А что? Эльфы у вас тут тоже обиженные и угнетённые? Нет, сказал Дойл. Они у нас скорее обижающие и угнетающие. И хранят они этот артефакт с целью, как я полагаю, прямо противоположной вашей. То есть, то есть они хотят, чтобы никто и никогда это божество не призвал, сказал Дойл. Они, как я понял, Раньше с этим божеством встречались, и общение у них не заладилось. Дойл шёл первым, показывая дорогу и подставив Гари спину. Однако, поскольку ему так и не удалось стать четвёртым человеком из короткого списка доверия Бордона, Гари всё ещё был настороже. "И что же это за клан?" спросил он. "Дом Красных Ветвей. И главным у них великий князь Мараэль", сказал Дойл. Плановый замок находится в священном лесу эльфов в мире под названием Эглонор. Вам о чём-нибудь говорят эти имена и названия? Нет, сказал Гари. Я так и думал, вздохнул Дори. Глава 18. Светло. Они прибирались через лес, и их ботинки стали мокрыми от выступившей росы. Э, кстати, сказал Дойл. Надеюсь, вы понимаете, что за работу в поле вам придётся платить мне по двойному тарифу. Это не проблема, сказал Гарри. а за боевые действия, которые возможно, мне придётся ввести и за вас, по тройному. Ладно, согласился Гари. А за переговоры с божественной сущностью вы попросите в 10 раз больше. На переговоры с божественной сущностью я не станусь, сказал Дойл. Впрочем, я бы и вам не советовал в них вступать. И при установлении контакта с онной я бы отдельно вам посоветовал никогда и ни при каких условиях не использовать это слово переговоры. Вот как удивился Гарри. Почему? Возможно, это просто суеверие, сказал Дойл. Но существует такое мнение, что после переговоров с мстителем никто не выживает. Должно быть у него своеобразное представление дипломатии, заметил Гарри. "Ещё какое?" сказал Дойл. "И вообще, я бы советовал прибегать к этому способу, если не останется никакого другого. Боги, они ведь уже не люди, даже если когда-то ими были." "Я учту," сказал Гарри. Из города они выбрались беспрепятственно. Знакомый Дойла открыл им калитку чёрного хода. И они воспользовались небывшим лабиринтом, который вывел их за стены. С тех пор детектив ввел Гарри на запад прямиком через небольшой лес, избегая протаренных дорог, на которых их могла поджидать засада. Гарри считал эти предосторожности излишними, поскольку раз уж система выдает квест за его голову, она же может повесить на него квестовый маркер, помогая возможным соискателям награды. Но вслух своих сомнений не высказывал. Если детективу так спокойнее, можно и лесом пойти. «И о других способах», — сказал Дойл. У вас есть уникальный навык Астральный воин. Вы знаете, что он делает? Я не знаю, сказал Гари. Вы пытались его активировать? Да, сказал Гари. Ничего не вышло. Возможно, для его активации нужно соблюсти какие-то условия, сказал Дойл. Даже если это и так, я всё равно не нашёл инструкцию, в которой эти условия подробно описаны. Имя первый игрок. Вам о чём-то говорит? Нет. сказал Гари. А должно? Не знаю, сказал Дойл. Просто в его окружении был замечен человек, обладающий тем же навыком. Как такое может быть? поинтересовался Гари. Разве уникальность навыка не подразумевает, что более никто им не владеет? Навык уникальный для игрока, объяснил Дойл. А этот человек не игрок. Кто же он? Непись, сказал Дойл. Искусственный конструкт, созданный системой. И вы знаете, что он делал при помощи этого навыка? Поинтересовался Гари. Воевал в Австралии, сказал Дойл. Ну да, это очевидно, сказал Гари. А с кем? С кем-то обитающим в Австралии, сказал Дойл. И если следующий вопрос будет относительно того, кто обитает в Австралии, то вот вам досрочный ответ. Понятия не имею. Но вы же здесь живёте, заметил Гари, причём довольно давно. Я здесь живу. сказал Дойл, но системные миры огромны и разнообразны, и их населяют миллиарды живых и не очень живых существ. Невозможно знать все обо всем. Где сейчас этот конструкт? Это неизвестно. Его следы затерялись больше сорока лет назад. Возможно, его уже и вовсе нет в живых. А как насчет самого первого игрока? Та же история, сказал Дойл. Понимаете, если человек с определёнными возможностями предпринимает определённые усилия, чтобы определённые люди его не нашли, то его и не найдут. А может быть, они просто оба мертвы, и тогда их тем более никто не найдёт. Вот ещё одна возможная зацепка, сказал Гари. Мой качественный скачок в уровнях, после которого я временно занял первое место этого вашего рейтинга. случился после того, как я прошёл какой-то данш. Да, я знаю, сказал Дойл. Кроме того, мне известно ещё двое людей, которые прошли этот данш до вас, и вам бы они тоже были известны, если бы вы посмотрели в те бумаги, что я для вас подготовил. Я обязательно посмотрю их позже, пообещал Гарри. Неужели вам не интересно? Мне интересно, сказал Гарри. Но это событие описано из чужих слов, а мы даже точно не знаем, кому именно принадлежали эти слова. Это может сбить фокусировку, создать ложную картину реальности, увести меня в сторону от истины. Иными словами, вы хотите всё вспомнить сами? Ну да. А вы не боитесь, что ваш мозг тоже может вас обмануть? Спросил Дойл. Люди склонны приукрашивать события или наоборот, сгущать краски, запоминая всё не совсем так, как оно было на самом деле. Это уже будет проблема между мной и моим мозгом, сказал Гарри. Думаю, мы договоримся. Так кто эти люди? Один из них стал тем самым богом, встречу с которым я крайне не рекомендую вам искать, сказал Дойл. А второй это текущий топ общего рейтинга игроков Solomon Reign. Полагаете, мне стоит пообщаться с этим Рейном? Боюсь, что сделать это будет даже сложнее, чем провести ритуал божественного призыва, сказал Доил. Рейн игрок, поэтому к нему невозможно воззвать при помощи ритуальной магии, а сам он ведёт крайне закрытый образ жизни, и никто толком не знает, где именно. Даже вы, боюсь, вы переоцениваете мои возможности, сказал Доил. Я всего лишь скромный частный сыщик из заштатной империи, одного из многочисленных системных миров. У меня нет и не может быть никаких связей с сильными мирами сего, видимо, исключая вас. Но вы ничего не помните. Так что мой единственный контакт ведёт в никуда. Горит, достал сигарету и закурил, ожидая, что Дуэль сделает ему замечание, дескать, табачный дым в кристально чистом воздухе их демаскирует. Но сыщик промолчал. либо он сам был городским жителем, не разбирающимся в таких тонкостях, либо догадывался, насколько бессмысленны эти меры предосторожности в принципе. "Слушайте", сказал Гарри. "А ведь Дойл это ваша фамилия, так?" "Именно. А зовут вас случайно не Кононом?" "Нет, меня зовут Винсент", сказал Дойл. "А что? Ничего, просто пришло в голову странное", сказал Гарри. "Не обращайте внимания. Это была шутка и постмодернизм". Ненавижу постмодернизм, сказал Дойл. К полудню, когда Гарри Борден решил, что сыт с этими прогулками по горлу они вышли на небольшую поляну, и Дойл, ведомый ему одному известными приметтами, откатил в сторону один из успокаивающихся посреди травы валунов. Из тайника, который обнаружился под камнем, сыщик извлёк небольшой метрический контейнер. Не бойтесь, что осыреет Интересовался Гари, когда доил извёки из контейнера несколько свёртков, два киджао, кошелек с деньгами и ещё кое-что по мелочи. Особая консервационная магия, пояснил Дойл. Всегда держу несколько тайников неподалёку от города. Жизнь детектива может быть опасной и непредсказуема. Это свётки перемещения? уточнил Гари. А, нет. Почему вы не храните их в инвентаре? Потому что жизнь детектива может быть опасна и непредсказуема, сказал Дойл. Неприятный жизненный опыт научил меня, что не стоит держать в инвентаре что-то особо ценное. Вот как всякое бывает, сказал Дойл и сломал печать на одном из свитков. И куда мы, спросил Гарри, заглянем в гости к одному ментальному магу? сказал Дойл. Я не особо рассчитываю на успех, но всё же это лучше, чем связываться с чёртовыми эльфами. Они прошли порталом и оказались на окраине небольшой, но очень приятной на вид деревеньки. Аккуратные домики с терракотовыми черепичными крышами, педантично подстриженные кусты, невысокие резные заборчики, выполняющие исключительно декоративную функцию. Со стороны отдалённого луга доносилось блеяние овец. Доел зажегалы к ближайшему домику, первому на единственной деревенской улице. Ну, или к последнему, смотря с какой стороны считать. Доел отворил незапертую калитку, прошёл по отсыпанной белым гравием дорожке и постучал в дверь. Гари сначала было подумал, что это он исключительно из вежливости, потому что вряд ли в таких местах запирают двери даже на ночь. Вся окружающая обстановка прямо-таки вопила об обратном. Однако, через мгновение он услышал лязг отпираемых засовов, и, судя по тому, как долго не прекращался этот лязг, засовов там было больше одного. Наконец-то дверь открылась, и на пороге обнаружился молодой Гэри на собственном опыте убедился, насколько обманчива тут может быть внешность. Человек с пепельно-серыми волосами. При виде визитёров его лицо непроизвольно скривилось в гримасу. "Дойл", сказал он. "А я-то надеялся, что больше никогда тебя не увижу". "Привет, Лоуренс", сказал Дойл. "Наши чувства по большей части взаимны, но сейчас я пришёл к тебе по делу. Нам нужна твоя профессиональная помощь. Сейчас не сезон стрижки". сказал Лоуренс. И, как ты видишь, мы не захватили с собой ни одной овцы, согласился Довил. Но мне нужна другая, твоя профессиональная помощь. И ты прекрасно понимаешь, о какой именно профессии я сейчас говорю. Войдите в дом, сказал Лоуренс. Нечего орать на всю деревню. Они вошли. Просторная комната, в которую их пригласил Лоуренс, никак не давала понять, что её единственный обитатель имеет какое-то отношение к магии. Там был простой деревянный стол, несколько стульев, кровать и протяной шкаф. Никаких таинственных гримуаров в переплётах из человеческой кожи, колб, реторт с загадочными жидкостями, начертанных на стенах пентаграмм и даже чучело крокодила с потолка не свисало. "Говорите", сказал Лоуренс, даже не предложив им сесть. "Мой спутник потерял память", сказал Дойл. "Мы хотим, чтобы ты проверил его на предмет наличия ментального блока". Или как вы там такие штуки на своём профессиональном жаргоне называете. Пусть откроют личную информацию, потребовал Лоуренс. Дойл вопросительно посмотрел на Бордона. Гарри вздохнул и снял все ограничения на просмотр. Лоуренс отшатнулся. "Нет", сказал он. "Ни за что. Не знаю, как ты вляпался в эту историю, Дойл, но я в неё точно не полезу". "Ты мне должен", заметил Дойл. Не буду отрицать, не стал 30 Лоуренс, но мой друг не настолько велик. Он всего лишь игрок, сказал Дойл. Он смерть. Это только прозвище. Да? И ты знаешь, как он это прозвище получил? А ты не знаю, сказал Лоуренс. Проблема в том, что я тоже не знаю, сказал Гарри, но очень хотел бы узнать. Лоуренс покачал головой. Это без меня, сказал он. А если за деньги? — спросил Гарри. Лоуренс задумался. Гарри не был ментальным магом, но для того, чтобы увидеть крутящиеся в его мозгу шестеренки, никакая магия и не требовалась. «Сто тысяч!» — сказал Лоуренс. «Золотом!» «У меня нет с собой столько наличности!» — сказал Гарри. «Но я могу выписать чек!» «Какой банк?» «Гномий!» «Меня устроит!» — сказал Лоуренс. «Ты обязан мне жизнью!» — заметил Дойл. «И все равно отказывался!» «А за сто тысяч, согласился. Неужели свою жизнь ты ценишь дешевле ста тысяч?» «Это он говорит лишь о том, что оказанная услуга ничего не стоит», — заметил Гарри. Дойл уселся на стул. «Дайте мне бумагу и перо», — попросил Гарри. Лоуренс вздохнул, порылся в шкафу и выдал Бордену письменные принадлежности. Гарри выписал чек, поставил сумму, расписался. Лоуренс тщательно изучил вручный ему листок. Если мне не запла... вам заплатят, сказал Гари. Репутация банка, репутация банка не вызывают у меня сомнений, сказал Лоуренс. А вас я вижу в первый раз. Вы оскорбляете меня подобными подозрениями, холодно сказал Гари. Лоуренс слегка побледнел. Ладно, пойдёт, сказал он. Вы понимаете, что сейчас произойдёт? Разве что в общих чертах. Я проникну в ваш разум, сказал Лоуренс. Ладно, сказал Гарри, которому эта идея нравилась все меньше и меньше. «Я постараюсь не навредить, но вы должны понимать, что это в любом случае довольно рискованная процедура», сказал Лоуренс. Гарри выписал еще один чек и отдал его Дойлу. «Тут еще сто тысяч», сказал он. «Если он мне навредит, убей его». «Хорошо», согласился Дойл. Лоуренс побледнел еще сильнее. «Я вовсе не это имел в виду». «Зато теперь вы кровно заинтересованы в том, чтобы все прошло нормально», — объяснил ему Гарри. «Э-э-э... и вы должны дать мне свое добровольное согласие на процедуру», — сказал Лоуренс. «Я согласен», — сказал Гарри. «Мне нужно где-то что-то подписать». «Нет, это и не поможет», — заметил Дойл. «Если селяне узнают, чем он промышляет в свободной от стрижки овец время, они в любом случае сожгут его дом». Предварительно оглушив его и оставив внутри, и ещё двери с окнами заколотят на всякий случай. Интересные у вас обычаи, сказал Гари. Лоуренс перешёл к делу. Первым делом он закрыл и тщательно зашторил окна синими занавесками. Потом он усадил Гари на стул посреди комнаты, слазил в подпол, притащил оттуда сундук с принадлежностями. Белым мелом начертал вокруг Гари несколько странных геометрических фигур, расставил и зажёг ароматические свечи. Наблюдая за его манипуляциями, Дойл извлек из инвентаря тяжелый арбалет, снарядил его к выстрелу и положил на колени. Лоуренс переоделся в белую мантию, нацепил на голову обруч с массивным рубином посередине, подошел к Гарри сзади и просер руки над его головой. Гарри почувствовал небольшое давление, которое тут же исчезло. Лоуренс, не издав ни единого звука, рухнул на пол. — Как-то не так я это себе представлял, — сказал Гарри. — Вы видели эту процедуру раньше, Дойл? Насколько это нормально? Это ненормально, заверил его Дойл. Гарри развернулся на стуле и склонился над Лоуренсом. Глаза остекленели, сердце не бьётся, дыхания нет, так что поставить диагноз оказалось совсем несложно. Он мёртв, сказал Гарри. А на нём есть амулет возрождения, Гарри слегка поднял мантию. Какая-то штуковина на его шее висит. Значит, не сработало, констатировал Дойл. Но ну, он не был особо нравственным человеком, так что в целом общество не понесло никакой потери. Но почему он умер? Может быть, это был инфаркт или проклятие отсроченного действия или что-то вроде того, сказал Дойл. Никто не застрахован, знаете ли. С другой стороны, неприятный жизненный опыт отучил меня верить в подобные совпадения. Так что я думаю, это вы его убили. Я? Ну как? "Неознанно", сказал Дойл. "Возможно, у вас стоит какая-то мощная ментальная защита, о которой вы тоже не помните. Как бы там ни было, теперь мы точно знаем, что ментальная магия вам не поможет. Зато вы сэкономили немного денег". С этими словами Дойл порвал оба чека, и тот, который был предназначен для ментального мага, и тот, который Гари выписан на его имя. "Или много денег", вздохнул сыщик. Жалеете, что не удалось заработать, спросил Гарри. По правде говоря, мне очень. Почему? Неприятный жизненный опыт подсказывает мне, что в итоге на этом деле я могу заработать гораздо больше, сказал Дойл. Или, при более вероятном развитии событий, в итоге я окажусь там, где никакие деньги вообще не понадобятся. Мне импонирует ваш оптимизм, сказал Гарри. «Полагаю, до вечера мы можем задержаться и здесь», — сказал Дойл. Лоуренс вел тихую, уединенную жизнь, и вряд ли какая-нибудь веселая вдовушка заглянет к нему в гости. «Почему именно до вечера?» «Потому что в следующее место, куда мы отправимся, лучше приходить в определенное время суток», — объяснил Дойл. «И что же это за место?» «Точка С», — сказал Дойл. «Пристанище наемников всех мастей». их неофициальная столица, так сказать. И зачем нам туда? Чтобы сформировать рейд-группу, сказал Дойл. И следующий вопрос, сказал Гари. Зачем нам рейд-группа? Божественный артефакт, сказал Дойл, закатывая глаза. Священный лес, дом красных ветвей, эльфы, штурм, проникновение, взлом сокровищницы. Но к чему такие сложности? спросил Гари. Почему нельзя просто попросить? Вы так и не прочитали те бумаги, что я вам дал, сказал Доил. Мстителя давно не видели. Есть предположение, что он где-то далеко, на задворках системы. Эльфы очень не хотят, чтобы Мститель вернулся в игровые миры. Они потратили много сил и времени, чтобы найти этот артефакт. Они хранят его долгие годы. И они ни за что его добровольно не отдадут. Мне кажется, вы недооцениваете силу дипломатии, сказал Гари. Можете устроить мне личную встречу с их великим князем? Едва ли это будет проще, чем собрать хорошую рейд-группу, буркнул Доэль. Но желание клиента закон, и я, конечно, попытаюсь. Но они всё равно не отдадут. «Я попытаюсь сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться», — сказал Гарри. «Как хотите», — сказал Дойл. «Но я бы посоветовал вам не затягивать с поиском рейд-группы». «Нет», — сказал Гарри. «Давайте им по возможности избегать всяческого насилия, ладно?» «Ладно», — согласился Дойл и посмотрел на труп Ловренса. «Насколько я знаю, знал этого парня». У него должен быть амулет возрождения с очень хорошими шансами на успех. Понимаю, что вы ещё ни разу не умирали и не забираетесь, и вообще, мы постараемся избегать всяческого насилия, но советую всё же взять его себе. Бережёного и система бережёт. А трупы вокруг вас растут как грибы после дождя. Мародёрство, задумчиво сказал Гаря. Это совершенно нормально, заверил его Доил. Всё самое ценное в этой игре обычно снимается с чьих-нибудь трупов. Где, как вы думаете, я раздобыл этот арбалет?